Мне, знаешь меня помаленьку греть. Одно упущу, другое не предусмотрю, это не туда поставлю, там не так выступлю. А я уже замечаю, что вроде во вкус вхожу. Других-то посылать легче, чем самому бежать. Вот тут я, знаешь, испугался, почувствовал, не в том направлении меня расти пустили. Глупости. Досадливо, Николай Иванович. Не учили тебя вот и все. А надо бы На особые, скажем, курсы тебя послать, методы руководства изучить, психологию Вальков махнул рукой. Не в этом дело. Тут прежде всего другие способности нужны. Другое призвание, если хочешь. Руководство на мой взгляд это особая специальность. И обучаей надо тех, у кого склонность к этому есть. Ты вот ограновым, допустим, не стал, почему же я руководителем стать должен? Нет. У меня такого таланта нет. И интереса к этому тоже нет. Вот я рапорт и подал. Пошлите мол меня назад, пока я ту старую свою специальность не забыл. Ну и послали. Николай Иванович молча снял очки, подышал на стекла и принялся тщательно и неторопливо протирать их носовым платком. Тут ты, пожалуй, прав, задумчиво произнес он. нас действительно полагают, что на инженера, скажем, учить надо, а в руководители сам вырастет. Вероятность ошибки тут возрастает в огромной степени. Отсюда всякие, конечно, трагедии. это мы каждый день хлебаем. Но с другой стороны, ведь у тебя тоже перспектива должна быть. Говоришь, не туда тебя растить начали. А куда, спрашивается, тебя растить? И потом зарплата тоже не последнее дело. Ведь у человека семья появляется, дети, расходы прибавляются. Да и квартира уже побольше требуется, а? Николай Иванович невольно бросил взгляд вокруг себя. В этом смысле тоже перспектива нужна. Другие ради этого за посты цепляются, и охотятся. Хотя с другой стороны, перебил он сам себя, вот уж у нас на заводе, допустим, лекальщик восьмого разряда высшего это же фигура, это и уважение, это и зарплата. Инженер того не получает, что? он. Выходит, не только ради зарплаты некоторые это посты цепляются, усмехнулся Вальков. Выходит, ответно улыбнулся Николай Иванович. Ну как же всё-таки с твоей-то перспективой? Ты в самом деле вроде как Врикальщик восьмого разряда. Вот-вот, оживился Вальков. И у нас сейчас об этом задумались. Был я, допустим, инспектором уголовного розыска в райотделе, так меня в городдел перевели, в республиканское управление. А там глядишь, и по важнейшим делам сделают. Это брат ты мой, тоже, не думай. «По важнейшим делам это звучит. Уважительно подтвердил Николай Иванович. Это перспектива стоящая, если, конечно, зарплатой подкрепить. И усмехнувшись, добавил: Были бы важнейшие дела. Волков устало махнул рукой. На наш век хватит, к сожалению. А потом что считать важнейшим? Каждая спасенная человеческая судьба это тоже важнейшее дело. Преступная жизнь начинается с малого, Николай Иванович нахмурился. Не преступника надо спасать, а людей от него. Я смотрю, добренький ты очень. «Спасешь преступника, посёрш и будущее его жертву, возразил Вальков. Вот когда Сашка Жуков сидел в лесу и плакал, это брат то самое и было. Ты сейчас не знаешь, где он теперь. Федька Грачев встретил его во Владивостоке, старпом он плавает. О. Видал? Может, ему тот случай уроком на всю жизнь стал. Почем знать?» Что Сашка? Пожал плечами Николай Иванович. Какой он преступник? Вот у нас в городе было дело Ужас, я тебе скажу. Казнить за это мало. Казнить никогда не мало, задумчиво произнес Вальков. Казнить всегда много, часто слишком много. Война у нас еще сидит, что ли? А жизнь, про нее в старину говорили: "Бог дал, Бог взял". А теперь можно сказать: "Природа дала, природа взяла", только так. Это ты им скажи, с гневом прогудел Николай Иванович наливаясь краской. Им на такое дело пошел. Не только сказать, повторять и повторять надо, из поколения в поколение строго сказал Вальков. И Пример показывать. Николай Иванович Серодит посмотрел на друга из-под очков. "Ну ты же идеалист, я вижу. В том случае к примеру поздно говорить, понимаешь? Одних нет, а у других уже руки по локоть в крови". Вальков усмехнулся. "Ты про факт толкуешь, а я про проблему". социальную к тому же. Если иметь в виду факт, то, конечно, поздно. Вот именно, поздно. Он устало потянулся. И вообще поздно, решительно Николай Иванович, взглянув на часы и отодвигая пустой стакан.